Глава 25. Сквозь сон Таня чувствовала крепкие родные объятия и невольно улыбалась. Саша так сильно прижимал ее к себе, словно боялся, что она сбежит. Так непривычно было спать рядом с любимым мужчиной, но в то же время безумно приятно. Уткнувшись ему в шею, она глубоко вдыхала запах тела и растворялась в своих ощущениях. Тепло и спокойствие окутывали ее со всех сторон и дарили бесценное чувство защищенности. Так хотелось верить в то, что все позади. Они, наконец, вместе, и так будет всегда. Услышав жалобное пищание, Таня открыла глаза и прислушалась к странным звукам. Сердце взволнованно затрепыхалось в груди, когда она поняла его источник. С трудом выбравшись из тесных объятий, села на постели и осмотрелась, боясь поверить в реальность происходящего. В комнате было темно, но очертания предметов отчетливо определялись. На ощупь, включив ночник, подошла к детской кроватке и не смогла сдержать улыбку. Мила сидела на постели и внимательно рассматривала все вокруг. Таня едва сдержала судорожный всхлип и, потянувшись к девочке, нежно коснулась ее головы кончиками пальцев. Мила обернулась и, серьезно нахмурив брови, посмотрела на нее нижняя губа сразу же задрожала предупреждая о намерении заплакать и таня отпрянула от кроватки без опустилась на постель и закрыла лицо руками что случилось участливо спросил саша неосторожно разбуженной ею она меня не узнает пожаловалась таня едва сдерживая подступившие слезы до последнего надеялась что все будет по-другому но надежды не оправдались танюш Он улыбнулся и, придвинувшись ближе, крепко обнял ее. «Конечно, не узнает. Она же малышка совсем. Да и в комнате темно. Я даже дотронуться до нее не могу». Она тихо всхлипнула. «Почему?» «Она плакать собирается». «Ты просто трусиха», — рассмеялся Саша, встал с постели и подошел к кроватке. «И кто тут у нас собирается плакать?» Увидев его, мило заулыбалась и потянула ручки. Он сразу же исполнил ее просьбу и вытащил из заточения. Они так органично смотрелись вместе, что Таня невольно испытала очередной укол ревности. «Пойдем знакомиться с мамочкой?» — мягко спросил Саша. Но девочка явно не разделяла его энтузиазма. Прижалась щекой к груди и замерла, искоса поглядывая на Таню. «Милаш, не переживай. Она не всегда такая рева. Сейчас вытрет слезы и улыбнется тебе. Вот увидишь». Он подошел к их кровати и сел в метре от нее. Таня торопливо вытерла слезы и попыталась улыбнуться. В душе творился полнейший раздрай. Так хотелось обнять свою дочку, зацеловать пухлые щечки. Но она была вынуждена держать дистанцию, чтобы не навредить ребенку. «Нужно всего лишь немножко времени и любви. Она оттает и примет тебя», — прошептал он и нежно погладил Таню по щеке, стирая одинокую соленую каплю все будет хорошо. Мила внимательно следила за его действиями, но не предпринимала попытки отстраниться. Все так же крепко держалась за папу. «Дай руку». Таня послушно вытянула ладонь. «Мил, давай потрогаем маму. Смотри, какое у нее красивое колечко есть». Покрутил блестящий камушек, привлекая внимание ребенка. Девочка заинтересованно следила за переливающимися огоньками воспользовавшись этим Таня придвинулась чуть ближе и положила руки Саши на бедро. Постепенно мило привыкла к постороннему человеку и немного расслабилась. К счастью, тани не было предела, когда дочка первый раз улыбнулась именно ей. «Саш, ты видел?» — восторженно воскликнула она и подняла на него глаза. «Видел, видел». Он чмокнул Таню в щеку, осторожно пересадил ребенка на кровать и поднялся. «Пойду приготовлю смесь». «Стой!» Таня испуганно схватила его за руку. «А если она заплачет?» «Справишься, я в тебе не сомневаюсь». Саша улыбнулся и направился к двери, но вдруг обернулся и, лукаво усмехнувшись, добавил. «А еще ее надо переодеть». «Саш!» — прошипела Таня и покачала головой, поражаясь его выходке. Бросил ее на произвол судьбы. Она, конечно, не боялась собственного ребенка, но очень волновалась как будто в первый раз только раньше дочка ей доверяла, а теперь приходилось завоевывать доверие заново. Белов не спеша разводил в бутылочке смесь. Специально оставил Таню наедине с ребенком, так они быстрее найдут общий язык, и она перестанет постоянно оглядываться на него. Им нужно снова привыкнуть друг к другу, а Тане набраться смелости и уверенности. Дождавшись, пока смесь остынет до нужной температуры, Саша вернулся в комнату. Войдя внутрь, прислонился спиной к косяку и завороженно наблюдал за своими девчонками. Они дурачились на кровати, совершенно не замечая ничего вокруг. Таня щекотала дочку губами, а Мила смеялась в голос. Заметив Сашу, Таня немного смутилась и села. «Ты чего там стоишь?» «Любуюсь», — честно ответил он. Направился к ним и потряс бутылочку, размешивая детскую смесь. Кушать подано, Ваше Величество. Увидев бутылочку, мило громко загулила и потянула руки. Саша передал еду Тане и опустился на кровать рядом с ними. Громко чмокая девочка жадно пила. Таня смотрела на нее и вспоминала, как кормила ее грудью. чудесное ни на что не похожие ощущения. Ты чего загрустила? Саша пальцем коснулся кончика ее носа. Просто задумалась. Она легла на предплечье а второй рукой поддерживала бутылочку. «О чем?» «Как ты думаешь, утраченную лактацию можно восстановить?» «Знаю, что можно, только зачем?» Саша повторил ее позу и с любопытством заглянул в глаза. «Полезно же?» «Да уже, в общем-то, нет. Она ест обычную еду, и со временем доля молока в ее рационе будет только уменьшаться. Так жалко». Таня горестно вздохнула. «Тань, не надо накручивать. В этом нет твоей вины». Он нежно погладил ее по щеке и улыбнулся. «Я знаю, просто обидно, что не додала дочке главное». «Но главное ты дала, не переживай», — рассмеялся он и, перехватив лукавый взгляд, напомнил. «Скоро у тебя появится второй малыш. Он и восполнит». «Я так счастлива, что аж страшно», — восторженно произнесла Таня и приложила ладонь к животу. «Тише». Саша приложил палец к ее губам, и, чуть приблизившись, легко поцеловал. «Счастье любит тишину». До самого рассвета они лежали рядом, наслаждались близостью друг друга, а между ними сладко посапывала сытая и довольная девочка.